Глава шестая. «Ну что сказать? Твою мать! А можно еще нихрена ж себе! Я не знаю, куда вообще готовил тренер этих пацанов, включая меня, естественно, сразу на Олимпиаду. Вот такое сложилось впечатление». Будто мы сейчас из спортзала переместимся на лед международной арены, минуя все промежуточные этапы. Просто нагрузка была такая... Можно сдохнуть. Серьезно. И это при том, что Славик подобному уже привык. Уж ему это все за шесть лет должно было въесться под кожу однако через некоторое время нахождения в спортзале я чувствовал свой пульс физически как отдельно существующее явление в какой то момент подумал о не послать ли все на хрен но из чистого упрямства сжав зубы оставался на месте наверное назло самому себе никто не говорил что будет легко Это еще хорошо сам Славка нормально грузил себя для большего эффекта. Хотя, мне кажется, главной проблемой было именно мое внутреннее восприятие разминки. Наверное, мозг пребывал в шоке от происходящего и посылал сигналы телу, которые вроде бы делало все привычное, но при этом тоже немного офигевало. Вообще, сначала все было гораздо радужнее шатался немного по центру, недалеко от юбилейного, поглазел на город. Грустное, однако, зрелище. Приближение начала девяностых уже ощущалось. Сложно объяснить, но оно будто пропитало воздух. Во всем чувствовалась близость конца. Либо мне так казалось, не знаю. Осталось всего лишь пять лет до того момента, когда страна свернет совсем в другую сторону. Потом снова вернулся ко дворцу спорта. Народ уже собрался в раздевалке. Я появился практически последним. Быстрым взглядом, стараясь совсем уж не глазеть, оценил команду. Пацаны как пацаны. Хотя, если честно, большинство были более рослыми, чем я. Возраст примерно одинаковый. Судя по поведению, отношения у всех ровные. Я знал, благодаря Славкиным воспоминаниям, что Сергей Николаевич насчет этого был строг. Однозначно требовал от нас общности духа, команда же. Четыре звена должны быть не только сыгранными внутри и между собой, потому что во время удаления или травмы заменить звеньевого должен другой игрок. Без ущерба для общего итога, но и морально он хотел, чтобы мы воспринимали себя как часть одного целого. Споры, ссоры, тем более конфликты Сергей Николаевич пресекал на корню. Их особо и не бывало, хотя... Мое внимание привлек один из парней. Вот прям с первого взгляда я понял, мы вообще не друзья. Он даже смотрелся как-то отталкивающе. Рожа смазливая, больше подошла бы девчонке. Чем-то напомнил мне американскую звезду Элвиса Пресли. Только тот был брюнетом, а этот — натуральный блондин. Волосы зачесаны назад один к одному. Губы постоянно капризно дуют. Опять же, в прошлой жизни я привык видеть такое окривляние на фотках в соцсетях. Этому вроде еще рано. Время жизни в интернете не наступило пока. дополняло картину ухмылочка, в которой сильно чувствовалось превосходство над остальными. Главное, я смотрел на него и ни черта не понимал, кто это. Память молчала. Насчет остальных прилетали куски информации моментально, даже с подробностями. Например, сразу узнал свое звено. «Пять человек, включая меня. Все как положено. Я — центральный. Симонов лёха и Порядьев Сашка — фланговые нападающие. Постников Федор и Лопатин Никита — защита». Как только вошел в раздевалку, моментально выхватил их взглядом. Внутри появилось теплое ощущение духовной близости. «Мои пацаны». моё звено». Это было необычное ощущение, если честно. Во взрослой жизни в ночной лиге такого нет. Там просто мужики занимаются любимым увлечением. Да, звенья имеются, понятное дело. Принцип игры такой. Но это все как-то более лайтово. Сейчас же, глядя на парней, я чувствовал однозначную уверенность. Мой враг — их враг. Ну а если кто-то обидит любого из звена, я тоже порву. Братство. Что-то типа того. Трудно передать это чувство словами. А для меня оно вообще было непривычным. Никогда не любил людей и не имел привязанностей. Друзей не заводил, только товарищи и коллеги. Любые привязанности всегда заканчиваются плохо. на хрен оно надо изначально. Как бы то ни было, свое звено я сразу выцепил взглядом, благодаря существующей в голове информации. Симонов Леха. Из интеллигентной семьи. Там прям чуть ли не голубая кровь. Сам он учился в школе с углубленным изучением математики. Башковитый до ужаса. И при этом фанатично любил хоккей. Успевал и по урокам быть отличником, и спортом заниматься. Гений, ешкин Мне кажется, когда он сообщил о своем выборе родителям, у тех случился культурный шок. Видел я его отца, начальник отдела главного технолога на авиационном заводе. Ходил в очках с роговой оправой, драповом пальто и кашемировом шарфе. Такой образ отложился в голове. Он как-то раз забирал нас с соревнований на машине. Да, у них была машина, не абы что. «Волга!» — говорил Симонов-старший тихим голосом, взвешено и мало. В тот раз Леха вышел с игры с ободранной скулой. Отец посмотрел на него внимательно, вздохнул, а потом сказал. «Алексей, будь добр, постарайся в следующий раз не допускать такого. Это сильно расстраивает бабушку». Сам знаешь, Аглая Никитиш напротив подобных вопиющих ситуаций. Ты разве не андерталец Вроде бы нет. Культурный человек все решает разговорами. Лехин отец, не дожидаясь ответа сына, уселся за руль, а мы, переглянувшись с пацанами, тихо посмеялись. Потом еще долго предлагали Лехе не использовать силовые приемы на льду, а решить все словами. Леха не обижался, только хмурился и назвал нас «идиотами» с хреновым чувством юмора. Порядьев Сашка, в отличие от Симонова, был из обычной рабочей крестьянской семьи. Там отец то ли слесарь, то ли сварщик, то ли все вместе. Ну такой, правильный, порядочный мужик. Простоватый, на язык резкий. Однако именно к Сашке мы любили заваливаться домой при возможности. Его мать встречала нас всегда как родных. На столе тут же появлялись пироги, булочки, шанишки, первое, второе, компот. Нет компота, значит, сварит прямо сейчас. Короче, нас там любили. Потому что любили Сашку сников Федька жил с бабушкой и матерью. Отец ушел от них, когда он был еще мелким. Помню, раньше Федька свято верил, будто батя его, полярник, и погиб где-то на севере, выполняя долг перед Родиной. Буквально пару лет назад случайно узнал правду. Полярникам там даже не пахло, долгом перед Родиной тоже. Просто залетный тип, которому мать по наивности поверила. Переживал сильно. Для него это был удар. Мы поддерживали друга как могли. У Лопатина Никитоса оба родителя кружились в спорте. Мать тренировала девчонок-гимнасток. Художественная гимнастика, не спортивная. Ох, это было и зрелище! При каждой возможности, под любым предлогом, мы обязательно вместе с Никитой забегали к его матери на занятия. «Просто девочки... м-м-м... мёд При нашем появлении они тихо хихикали и переглядывались. Хотя, само собой, в зал нас никто не пускал. Мы просто топтались у входа, засовывая по очереди головы в щель между дверью и дверным косяком. Отец у Никитоса — шахматист. Вот такая вот ирония. Высокий, широкими плечами, весом килограммов сто. Встретишь на улице, про шахматы никогда даже не подумаешь. Скорее он выглядел, как Иван Поддубный. Казалось, скажешь что-то не так, и скрутят тебя в бараний рог Все это я вспомнил, как только вошел в раздевалку и увидел парней. В отношении остальных тоже мелькали обрывки из прошлого. Но вот с этим белобрысым типом было совсем по-другому. Полная абсолютная тишина кроме одного. Я точно знал, что между нами неприязнь. Даже, наверное, почти ненависть. Только не бурлящая эмоциями, а глухая, основательная. «Влад, что ты там тормозишь? Давай быстрее!» Элвиса Пресли окликнул один из пацанов, которые уже собирались выходить из раздевалки в зал. «Влад, значит...» «Буду знать, фу, даже имя какое-то дебильное, Владик!» но ну, потом была разминка, и я забыл про все, в том числе и про Владика. Мысль в голове присутствовала только одна. Неужели оно реально стоит того? «Отжимания? Нормально. Я их перенес легко. Еще подумал, хорошо зашло». Проблем не должно быть, зря переживал. То, что во время отжимания нужно резко оттолкнуться от пола и хлопнуть в ладоши, тоже особо не усложнило задачу для меня. Пока Славик набирал нужный вес и физуху в самом начале своих занятий хоккеем, на отжимался так, что мог в лед выполнить норму из-за себя и из за остальных членов команды. Да и я сам в своей прошлой жизни до последнего делал по утрам это упражнение. Изначально оно укрепляет сердечную мышцу, а я лет 40 сильно загнался по поводу здоровья. Специально подбирал оптимальный комплекс, даже обращался к знакомому парню, который разбирается в теме. Конкретно это упражнение активно используют бегуны на длинные дистанции, альпинисты, футболисты и спортсмены тех видов спорта, где нужна выдержка и правильное дыхание на протяжении многих часов. «Обосышься, конечно, если честно». Беспокоился за сердечко, памятуя об отцовской смерти. «Почему-то мне упорно казалось, непременно повторю его судьбу в этом вопросе. А помер от удара шайбой, да уж». подтягивание с утяжелением тоже прошло нормально. Опять же, дело нужное, не вопрос. Тут никаких претензий к тренеру быть не может». Хоккеист должен не просто подтягиваться на перекладине, а проделать это с грузом. Тренер клал нам на сгибы ног тяжелую палку. Хотя, судя по воспоминаниям, иногда это мог быть рюкзак за плечами. Сегодня, видимо, обошлось более простым вариантом. Прыжки на скакалке — вообще ерунда. Вот на перепрыгивание препятствий стало чуть тяжеловато. Хотя я и сам знаю, это идеальное упражнение для развития взрывной силы. Основное веселье началось, когда Сергей Николаевич отправил нас бегать. То есть в моем представлении, как и в представлении любого нормального человека, бег — это просто бег. Спортивный зал был не сильно большой. Поэтому, погоняв нас несколько кругов, тренер вдруг велел выйти в холл дворца. «Я думал, сейчас натянем форму и отправимся на лед». Под ложечкой засосало от предвкушения. Хрена там. Пришлось еще почти 20 минут носиться по порожкам. Пролеты во дворце спорта были высокие, поэтому три этажа можно оценивать как все пять. В конце этого занимательного мероприятия Сергей Николаевич велел остановиться. Я снова обрадовался, хотелось быстрее на лед. Зря расслабился. Вместо долгожданных коньков и клюшки каждый из нас получил себе груз в виде стоявшего рядом товарища. Я сначала обалдел, если честно. Думал, послышалось, но нет». Когда Порядьев полез мне на плечи, сложно было все происходящее списать на собственную тугоухость. Да и на внезапную дурь Порядьева тоже. В итоге еще некоторое время мы поднимались вверх и опускались вниз, таская друг друга практически на шее. Вот тут проникся уже до конца. Короче, когда пришло время выйти на лед, мне казалось, я готов пережить всё. Сергей Николаевич отправил команду сначала по кругу вперед, потом также по кругу катились задом. Я постоянно косился в его сторону, ждал каких-то замечаний или вообще слов разоблачения. Но либо делал все правильно, как и прежде Славка, либо он пока не особо обращал внимание на мелкие косяки. Затем на льду были расставлены колпаки, и мы гоняли между ними шайбу. Потом тренировали вратаря. Короче, в этот процесс я втянулся сразу. Мне ужасно все нравилось. Впечатления от разминки сменили эмоции какой-то странной радости. Лед — моя стихия. Сегодня Николаевич подозрительно добрый. Аж удивительно. Случилось что-то у него, что ли? Тихо прокомментировал Федька, проезжая мимо меня. «Добрый? Серьезно? А что будет, когда он злой? Нас вынесут вперед ногами. По мне, так наоборот». Во время разминки было твердое ощущение, что тренер поставил себе целью проверить воспитанников на крепость духа. А Федька говорит «добрый». «Сергей Николаевич по-прежнему не выделял меня среди остальных. Я постепенно перестал дергаться». Единственное, заметив, видимо, мой взгляд и то, что бесконечно ищу его глазами, он не выдержал. «Белов, я не пойму, ты соскучился по мне? Как не повернусь, все время пялишься. Хочешь, подарю тебе фотографию. Повесишь дома, будешь смотреть хоть круглые сутки». Рядом засмеялись несколько человек. Громче всех, естественно, Владик. Я промолчал. Но так откровенно таращиться на тренера перестал. А то и правда, наверное, это странно выглядит. Тем более, когда перешли к игре, Сергей Николаевич значительно активизировался. Тут, конечно, досталось всем. «Я не понял. А что это за нервные подергивания, Иванов? Смотри на спину игрока, а не на шайбу!» Ты должен следить за передвижениями игроков, предугадывать изменения в их направлении, а ты шайбу рассматриваешь. Не видел давно или что? Так не вопрос. Останешься после тренировки и катайся один на один с шайбой, любуйся. Вы должны играть на опережение и вовремя отсекать противника от шайбы. А это резкая смена направления, неожиданные повороты, пасы. Какого черта я говорю вам это? «Выходные лишними были, так понимаю. Исправим. Могу я в субботу вам поставить лед. Расслабились? Будешь пялиться на шайбу, Иванов? Накидаешь в свои же ворота!» Иванов, которому предназначили слова тренера, тоже предпочел промолчать, как и я. «Кстати, память мне подсказывала, такое поведение очень верное. Надо слушать замечания и делать все без споров. Есть твердая уверенность, тренер у нас не склонен к демократической системе обучения. Только тоталитаризм и диктатура в чистом виде. Я говорил уже неоднократно, когда смотрите матч по телевизору или вживую, обращайте внимание на игру взрослых хоккейных команд. Объясняю совсем как дебилам. Некоторые игроки быстро-быстро перебирают ногами, но так и не достигают огромной скорости и упускают шайбу. Видели такое? А некоторые одним мощным рывком умудряются обогнать соперника и выхватить шайбу, уведя ее в совершенно другом направлении, полностью дезориентировав соперника. Вот этим и отличаются скоростные игроки от остальных. Твоей мощностью, взрывной силой и резким набором скорости. В этом и есть основная разница в скорости катания и скорости работы ног. Надо понимать. Кому я говорю это из раза в раз? Себе? Своё уже откатал. Мне оно не надо, а вам надо. Если, конечно, хотите действительно стать кем-то стоящим. Это то, к чему вы должны стремиться. Нечего мне вот этот балет на льду тут показывать. Для хоккеистов быстрые ноги не значит хорошая игра. Ноги хоккеистов должны быть мощными, а сердце выдерживать резкие движения. Хоккей с шайбой – это нелинейная игра. Хоккей – это стремительная игра. Здесь не нужно уметь быстро бежать на длинные дистанции. Весь хоккей целиком и полностью – это резкие переходы. Смена движений – резкие остановки и набор скорости. «Соображаете вообще? Или так и будем, бестолковица?» Высказавшись, Сергей Николаевич раздраженно ударил ладонью по борту. «Главное правило, если не было команды остановиться, продолжать игру и параллельно слушать. Это я знаю. Поэтому в момент его пламенной речи мы делали свое дело. Хватило тренера на пять минут, в пламя тишины имею в виду. «Порядьев, ты как бросаешь? Это что у тебя в руках, коса? Траву решил косить?» «Как тут нет травы? Это не к нам, это тебе надо в деревню. Ошибся ты, значит, направлением. Стоять!» Мы замерли моментально. Это тоже было на уровне рефлексов. «Ну-ка, «Расскажи своему звеньевому, как правильно производится техника броска шайбы. А то он, наверное, забыл». никитос скинул виноватый взгляд на друга, но приказ тренера выполнил. Техника выполнения броска шайбы характеризуется такими показателями, как сила и точность. Сила броска зависит в основном от скоростно-силовых качеств мышц, плечевого пояса и особенно кистей рук. Техники выполнения движения и скорости движения игрока. Увеличить силу броска шайбы можно за счет опускания нижней руки как можно ниже. Именно она придает силу броску. Однако это должно происходить без ущерба для скорости броска и техники выполнения. Для того, чтобы бросить точно, необходимо добиться устойчивого равновесия перед броском, сосредоточить взгляд перед броском на объекте, а затем на шайбе, «Ты слышал, Порядьев?» Сергей Николаевич перебил Никиту, не дав ему договорить. «Сначала на объекте, а потом на шайбе. Куда ты собрался ее бросать, мне? Или вообще куда прилетит? Ты у нас кто? Иван-Царевич в поисках лягушки? Лети, стрела, куда получится!» «Начали!»